Нет, там ты в безопасности, ты спасен, и случится это через 16 часов, если самолет прилетит вовремя. А каково же тогда будет Роумену? Ведь он делает дело, наше общее дело. Каково будет ему остаться одному? Ты ведь пообещал ему не уходить, обговорил формы связи, породил в нем надежду на то, что будешь рядом. Штирлиц вернулся на свое место. Стюарт попросил его привязаться. «Через 30 минут мы сядем в Лиссабоне. Еще виски?» «А почему бы и нет? Вы давно летаете на этом рейсе?» «Третий месяц, сеньор. Я был среди тех, кто открывал линию. Полет утомителен?» «В определенной мере. Но зато абсолютно надежен. «Не зря ведь ученые считают, что на Земле и в океане куда больше возможностей попасть в катастрофу». «Вы застраховались перед вылетом?» «Нет, а надо?» Стюарт пожал плечами. «Я-то застраховался на пятьсот тысяч. Пятую часть оплатила фирма. У меня жена ждет ребенка. Боитесь перелета?» — Ну что вы, сеньор, — ответил Стюарт, — такая надежная машина, гарантия безопасности абсолютно. Но потому как парень ответил ему, Штирлиц понял, что тот боится. — Да ты и сам побаиваешься, — сказал он себе. — Нет людей без страха, есть бесстрашные люди, но это такие, которые умеют переступать страх. Скверные чувства, особенно если боишься не только за себя, но и за тех, кого любишь, а еще за то, что у тебя хранится в черепушке необходимое для пользы дела А ведь то, что знаешь ты, касается всех, потому что никто не знает нацизма, как ты, никто из выживших. Инквизиция не рухнула подобно нацизму, но медленно и ползучи сошла на нет обретения. В летописи инквизиции, оставленные жертвами и теми, кто ее вершил, постоянно вносились коррективы. Значит, всегда возможно двое толкований фактов. А нацизм обрушился как разбомбленный дом с пылью и гарью, грохочуще похоронив под своими обломками летописи. Я в этом смысле уникум. Человек враждебной нацизму идеологии – 12 лет всю его государственную историю проработал в святая святых рейха, в политической разведке. Кто скажет миру правду, как не я? Но почему в которой уже раз, прерывая самого себя, Штирлиц задал себе тот вопрос, который постоянно мучил его? Почему Мюллер позволил мне узнать больше того, что я имел право знать? «Даже перед смертью?» «Почему его люди называли в соседней комнате имена своих агентов такие имена, от которых волосы становятся дыбом?» «До тех пор, — сказал он себе, — пока ты не найдешь этих людей, а еще лучше самого Мюллера, он жив, он готовился к тому, чтобы уйти. Ты ничего не поймешь, сколько бы ни бился. Хватит об этом. Смотри в иллюминатор». Снова кто-то швырнул на землю сине-бело-желтую россыпь звезд. «Лиссабон. Столица Салазара, друга Фю... «Сколько же у него еще осталось в мире друзей, а?» Пассажир, который вошел в самолет в Лиссабоне, показался Штирлицу знакомым. «Я встречал этого человека, но он знает меня лучше, чем я его, это точно». Пассажир обвалисто устроился в кресле, он как-то до отвращения надежно устраивался на своем месте, ерзал локтями, поводил плечами, потом почувствовал себя удобно, обернулся, встретился глазами со Штирлицем, нахмурился, лоб свело резкими морщинами, рот сжался в узкую щель, тоже, видимо, вспоминал. Первым, однако, вспомнил Штирлиц. — Это был адъютант Отто Скорцени, штурмбанфюрер Ригельд. — Привет! — кивнул Ригельд. — Это вы? Штирлиц усмехнулся, вопрос был несколько странным. — Это я. — Я к вам пересяду? — спросил Ригельд. — Как угодно, — ответил Штирлиц. — Простите, я запамятовал ваше имя. — А я ваш. Меня зовут Брунн.